Живете, живете как хотите, ежели глянется, я вам не указ, мы свое отстрадовали, только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь обосли меня, как из сил выбьешься, куды, скажешь, торопился, чел сумел сделать, а то и сумел, что жару пара подбавлял вокруг себя, живите, она жизнь ваша ишь какие подати берет, матерый ей подавай, голодала она. Одну и только матеру схапает, помурчит, пофурчит и еще сильнее того затребует. Опять давай. А куда деться? Будете давать, иначе вам пропаловка. Вы ее из отпустили, теперь ее не остановить. Пеняйте на себя. Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю, я спрашиваю, почему тебе человека жалко. А я тебе прочел, говорю, Обижно споткнулась она и вздохнула. А помнишь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не говорить, что толку? Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят матеру, и она, вместо того, чтобы поднять и вознести до срока и действия этого душу, берется рассуждать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить, они не могут... А уж так ли они несчастливы, думая долгими и неперебиваемыми думами? Но Андрей ждал. Ему для чего-то нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскиваясь, чего начать, потерянным до полного смирением голосом неуверенно сказала. Ну и жалко. И только посмотреть на его, намешивая мутовкой в ведре пойла, то понижала, стискивая за работой голос то освобожденный, поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с одного на другое, Дарья стала объяснять.